Прокурор ощутил некое слабое озарение. «Фанк, что-то ты здесь странник?» «Нет, не будем спешить с выводами». Он досчитал до 30, чтобы успокоиться, и взял следующую бумагу, вернее, довольно толстую пачку бумаг. «Извлечение из акта специальной этногвестической комиссии по проверке предположения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 Птицеловы, по рассказам, чрезвычайно рослые, обладают огромной физической силой и выносливостью, а также имеют кожу коричневого золотистого оттенка. Все это удивительно совпадает с физическими способностями подследственного. Прокурор поиграл карандашом над профессором Пору и так далее, потом отложил карандаш и громко сказал, под это мнение, пожалуй, и штаны подойдут,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 Что такое детская преступность? Преступление против детей? Защитник? Нет. Преступления, совершаемые детьми. Обвиняемый, я не понимаю. Дети не могут совершать преступлений. Забавно, а что там в конце? Защитник. Я надеюсь, мне удалось показать суду наивность моего подзащитного, доходящую до житейского идиотизма.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 Что это ты так держишься за эту девочку, как ее, Рада Гал? Любовной связи у тебя с нею нет, ничем ты ей не обязан, и общего у вас нет с нею ничего. Дурак-обвинитель совершенно напрасно пытается припутать ее к подполью, а создается впечатление, что, держа ее под прицелом, можно заставить тебя делать все, что угодно. Очень полезное качество для нас»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 Ушник. Кох. Что там было с нападением на конвой? 14 суток назад. Сейчас же зашелестел референт, словно читая заранее подготовленный лист. В 18 часов 33 минуты на полицейские машины, переправлявшие подсудимых по делу номер 6981-84 издания Суда в городскую тюрьму.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 Бежит с человеком на плечах, радиоактивная рыба, 77 единиц, реакция на альфа-излучение. Хемообработка нервных узлов, стоп, реакция на альфа-излучение. Реакция на альфа-излучение нулевая в обоих смыслах. Нулевая в обоих смыслах. Прокурор прижал ладонью забившееся сердце. Идиот!